Обыск в потайном подвале эстернацкого флигеля не дал никаких результатов. Бомба неизвестного устройства произвела мощный компактный взрыв, почти не повредивший дом, но начисто уничтоживший подземелье. От архива ничего не осталось, от леди Эстер тоже, если не считать окровавленного обрывка шелкового платья. Лишившись руководительницы источника финансирования, международная система эстернатов распалась. В некоторых странах приюты перешли в ведение государства или благотворительных обществ, но основная часть заведений просто прекратили существование. Во всяком случае, оба российских эстерната приказа Министерства народного просвещения были закрыты как рассадники безбожья и вредных идей. Учителя разъехались, дети, по большей части, разбежались.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 Правда, кое-кто из детей Леди Эстер предпочел скрыться, уйти от назойливого внимания полиции и секретных служб. Но большинство осталось на своих местах, ибо вменить им в вину было нечего. Какое-то время циркулировали слухи о всемирном заговоре не то масонов, не то евреев, не то и тех и других вместе взятых, но потом как-то утихло, тем более, что на Балканах назревал нешуточный кризис, от которого лихорадило всю Европу. Фандорин по долгу службы был вынужден участвовать в расследовании по делу Азазеля, однако проявлял так мало рвения, что генерал Мезинов считал разумным дать молодому способному сотруднику другое поручение. Орас чувствовал, что в истории с Азазелем его совесть не вполне чиста, а роль довольно двусмысленна: клятва данная Бронессе по неволе нарушенная, изрядно подпортила ему счастливые предсвадебные недели. И вот надо же было случиться, чтобы в самый день свадьбы Распетровичу попались на глаза жертвы проявленного им самоотвержения, доблести и похвального усердия, так говорилось в высочайшем указе о награждении. Фондорин скис понурился, и по прибытии в родительский дом на малой Никитской, Лизонька решительно взяла дело в свои руки уединилась с мрачным мужем в гардеробной комнате, что находилась по соседству с прихожей и строго-настрого запретила входить туда без спросу. Удостоверившись, что причина внезапной меланхолии вовсе ни в какой-нибудь кстати, вспомнившейся разлучнице, невеста полностью успокоилась, погладила суженного по щеке, поцеловала сначала в лоб, потом в губы, потом в глаза, и суженный размяк, оттаял и снова сделался совершенно управляемым.